Глава вторая. — Дай же отряхнуться, папаша, — говорил несколько сиплом от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки. — Я тебя всего запачкаю. — Ничего, ничего, — твердил умиленно улыбаясь Николай Петрович и раз за два ударил рукою по воротнику сыновни Шинели и по собственному пальто. «Покажи -ка себя, покажи -ка — Покажи-ка себе, покажи-ка, — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая «Вот сюда, сюда! Да лошадей поскорее!» Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына. Он словно потерялся немного, словно рабил. Аркадий остановил его. «Папаша!» — сказал он. «Позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас». Николай Петрович быстро обернулся, и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылез из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал. — Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас. Надеюсь, позвольте узнать ваше имя и отчество. — Евгений Васильев, — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом, И, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, к низу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета. Оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас, продолжал Николай Петрович. Тонкие губы Базарова чуть тронулись, но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа. — это как же, Аркадий? — заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну. — Сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите? — Дома отдохнем, папаша. Вели закладывать. — Сейчас, сейчас, — подхватил отец. — Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее. Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке Барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами. Я здесь с коляской, но и для твоего тарандаса есть тройка, хлопотливо говорил Николай Петрович. Между тем, как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого во двора, а Базаров закурил трубку и подошел к им щеку, отпрягавшему лошадей. — Только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель... — Он в Тарантасе поедет, — перебил вполголоса Аркадий. — Ты с ним, пожалуйста, не цирь, манься. Он чудесный малый, такой простой, ты увидишь. Кучер Николая Петровича вывел лошадей. — Ну, поворачивайся, толстобородый, — обратился Базаров к ямщику. — Слышь, Метеха, — подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками засунутыми в задние прорехи тулупа, — тебя как прозвал, дал толстобороны и есть. Метюх только шапкой тряхнул и потащил вожжи спотной коренной. — Живей, живей, ребята, подсабляйте! воскликнул Николай Петрович. — На водку будет! В несколько минут лошади были заложены, отец с сыном поместились в коляске, Петр взобрался на козлы, Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку и оба экипажа покатили.